Оно было написано печатными буквами? Да, именно так. Фишер нашел на доске кухни надпись печатными буквами. Это тебе, дорогая. Вик охнул. Пропала последняя надежда, что это сделал кто-то другой. Или воры, или грабители. Это был Кемп. Эта надпись доказывает, что вашей жены в тот момент не было дома, сказал Баннермен.